Глава третья. Я глубоко вздохнул, собираясь с мыслями перед лицом шести духов. Их проницательные взгляды, казалось, проникали в самые глубины моей души. «Почтенные старшие!» – начал я, склонив голову в знак уважения и сложив руки. Я прошел все предыдущие испытания, демонстрируя силу, ловкость и интеллект. Я усердно тренировался, чтобы попасть на этот турнир. Я ожидал хоть какой-то реакции, но лица духов оставались бесстрастными. Один из них, с длинной седой бородой и глазами, напоминающими глубокие омуты мудрости, лишь слегка наклонил голову. «Молодой практик!» – произнес он голосом, напоминающим шелест на ветру. «Физическая сила и ловкость – это лишь инструменты. Они не определяют истинную ценность человека. А стремление попасть на турнир… Разве не все собравшиеся разделяют это желание?» Я понял, что мой первоначальный подход был неверным. Эти духи видели сотни, если не тысячи практиков. Они искали что-то большее, чем просто амбиции и физические способности. «Вы правы, почтенный старший», – сказал я, выпрямляясь. «Позвольте мне рассказать вам нечто более личное, нечто, что действительно определяет мой путь». Я сделал паузу, собираясь мыслями. Воспоминания о моем прошлом, о том пути, который я прошел – нахлынули на меня, подобно волнам бушующего моря. «Я не всегда был практиком», – начал я, чувствуя, как мой голос становится тише, но увереннее. «Когда-то я был простым смертным, охотником, путешествующим по деревням и помогающим охоте тем, кто не обучался ей. Мой путь к возвышению стал внезапным, и я достаточно поздно ступил на него. Оттого он оказался трудным, полным препятствий и испытаний». «А еще, больше я не понимал этот мир, который стал для меня вдруг на порядок сложнее». Я заметил, как в глазах духов мелькнул интерес. Они слегка подались вперед, словно желая услышать больше. «У меня есть наставник», — продолжил я, тщательно подбирая слова. «Он... он не похож ни на кого, кого я встречал раньше. Эксцентричный, порой жестокий в своих методах обучения, но бесконечно мудрый». Один из духов с длинными усами и бровями, напоминающими облака, подал голос. «Расскажи нам больше об этом наставнике, молодой практик. Как он учит тебя?» Я невольно усмехнулся, вспоминая все те безумные тренировки, через которые провел меня отшельник Вэй. «Он заставлял меня стоять в течение трех дней на руках, удерживая ногами стол с его любимым чаем и не пролить ни капли», сказал я, качая головой. Он отправлял меня ловить духовных зверей голыми руками в самых опасных местах. Он... Я запнулся, вспоминая кандалах, которые носил до самой столицы. Он заставлял меня носить тяжелейшие оковы, сдерживающие мою цы, чтобы я стал сильнее, даже если я не хочу этого. Впрочем, наставника редко волнует мое мнение на этот счет. Есть только цель. Духи переглянулись, и я заметил, как на их лицах появились едва заметные улыбки. Они явно одобряли такие методы тренировок. Вот только я не мог разделить их радости, ведь я был по другую сторону тренировок. «Твой наставник следует старым школам закалки. Это похвально. Но зачем ты здесь, младший?» Внезапно спросил дух, сидевший в центре. Его глаза сверкнули, словно звезды в ночном небе. «Какова твоя цель участия в этом турнире?» Я почувствовал, как мое сердце забилось чаще. Это был важный вопрос, и я знал, что моя искренность сейчас важнее любой заготовленной речи. Честно говоря, почтенные старшие, начал я по очереди глядя каждому духу в глаза. Меня интересует не столько победа, сколько опыт. Каждый бой, каждое противостояние – это урок. Это возможность узнать что-то новое о себе, о своих способностях, о мире практиков. Поскольку я встал на этот путь совсем недавно, то далек от понимания многих вещей. Так что я тут, чтобы восполнить пробел в знаниях и стать сильнее. Я сделал паузу, но едва увидел, как духи зашевелились, решил продолжить, предупреждая следующий вопрос. Но есть еще кое-что. Я видел много практиков, которые используют свою силу не во благо. Они преследуют низменные цели, готовы убивать и разрушать ради собственной выгоды. Это противоречит самой сути пути возвышения. Законы неба весьма просты, и мне тяжело смириться, но не с тем, что кто-то их не соблюдает, а с тем, что практики, что мнят себя элитой, могут вот так просто использовать человеческую жизнь, чтобы преодолеть очередную ступень, будь то прямое убийство или использование культивационной печи, неважно. Мои слова, казалось, задели что-то в духах, они начали тихо переговариваться между собой, их глаза светились неподдельным интересом. «Ты затронул важную тему, молодой практик», — сказал дух с длинной бородой. «Скажи нам, что ты думаешь о природе силы и ответственности, которая ложится на плечи тех, кто идет по пути возвышения? Сила, дарованная нам небом, — это великий дар и великое бремя одновременно», — начал я, чувствуя, как слова сами собой слетают с моих губ. «Мы, практики, обладаем способностями, которые простые смертные могут лишь представить в своих самых смелых мечтах но эта сила налагает на нас огромную ответственность. Да и силу мы получаем в первую очередь через собственные страдания и усилия, ведь без этого не сделать шаг вперед. Я сделал паузу, собираясь с мыслями, прежде чем продолжить. Я видел, как практики разрушают жизни других, считая это своим правом. И нет, я не тот, кто будет спасать всех и каждого на своем пути. Но мне нужна сила, чтобы защитить тех, кто близок мне. Духи внимательно слушали. И глаза светились одобрением. «Истинная сила, на мой взгляд, заключается не в способности разрушать, а в умении созидать, защищать и вдохновлять», – продолжил я. «Мы должны быть примером для других, показывать путь к совершенствованию не только тела и духа, но и нравственных качеств, своими достижениями показывать путь другим, кто никогда и не думал о подобном». «А как же твое происхождение, молодой практик?» Спросил один из старших с нотками вызова в голосе. «Ты говоришь о высоких материях, но сам вышел из простых смертных. Это мантия с куриными ножками. Разве это подобает истинному практику?» Я невольно раздул ноздри, раздраженно вздыхая. «Ну вы, я припомню тебе это. Однажды в твоем рецепте окажется ингредиент, что используется в слабительных пилюлях. «Почтенный старший», – начал я, слегка поклонившись, Мое происхождение – это часть меня, часть моего пути. Я не забыл свои корни охотника и не стыжусь их. Напротив, они дали мне уникальный взгляд на мир практиков. Что касается моей мантии, это подарок моего наставника. Он сказал мне, что истинный практик не должен забывать о простых радостях жизни, о том, что даже в самых обыденных вещах можно найти глубокий смысл и силу». Я расправил плечи, будь то гордился этим. Однако, за все испытания, это был единственный случай, когда я откровенно лукавил. Старшие, эти куриные ножки напоминают мне о том, что даже самые великие мастера когда-то начинали с малого. Они напоминают мне о важности смирения и самоиронии на пути возвышения. Духи переглянулись, и я заметил, как на их лицах появились едва заметные улыбки. «Ты мудр не по годам, молодой практик!» — сказал дух с длинной бородой. «Но скажи нам, считаешь ли ты себя достойным пройти это испытание?» Самый простой и одновременно сложный вопрос. Вы часто задавал мне подобные. «Как ты думаешь, ты достаточно освоил технику движения? Как, по-твоему, твоя водная змея достаточно сильна?» «Результат был одинаков». Ответив, что я достаточно силен, он называл меня высокомерным и отправлял тренироваться. Отвечая, что мои техники далеки от идеала, я все равно отправлялся тренироваться. Поэтому нужно было отвечать аккуратно. Почтенные старшие, я не знаю, достоин ли я пройти это испытание. Я знаю лишь то, что буду продолжать свой путь независимо от результата. Каждое испытание, каждый урок – это шаг вперед. И я благодарен вам за возможность поразмышлять о своем пути и целях. Я глубоко поклонился, выражая свое уважение. Спасибо вам за ваше время и мудрость. Независимо от вашего решения, я унесу отсюда бесценный опыт. Духи начали тихо переговариваться между собой. Я не мог разобрать ни слова в их бормотании, но, судя по лицам, они были довольны. Наконец, дух с длинной бородой повернулся ко мне. «Младший!» Начал он, и его голос звучал торжественно. «Ты прошел это испытание. Твоя честность, мудрость и уважение к старшим достойны похвалы. Помни свои слова и принципы, когда выйдешь отсюда. Пусть они ведут тебя на твоем пути». Я лишь кивнул в знак благодарности. Павильон вокруг нас начал медленно растворяться, превращаясь в туман. Мир вокруг меня закружился, и через мгновение я снова оказался перед колонной испытания харизмы. Служитель турнира смотрел на меня с нескрываемым удивлением. «Невероятно!» – пробормотал он, ставя печать на мою руку. «Ты прошел испытание за рекордно короткое время. Что там произошло?» Я улыбнулся, чувствуя легкое головокружение от пережитого опыта. «Просто честный разговор с мудрыми старшими», — ответил я, пожимая плечами. Покидая зону испытания, я не мог не думать о том, как много дало мне это испытание. Оно заставило меня задуматься о собственном пути, о целях и принципах. И что не менее важно, оно показало мне, насколько важным было мое решение вложить очки в харизму перед турниром. Иначе она у меня слишком сильно выбивалась своими низкими значениями по сравнению с другими. «Не зря я это сделал», – подумал я, направляясь к последнему испытанию. «Эта характеристика открывает действительно интересные возможности». Я направился к последнему испытанию – проверке плотности духовной энергии. Вокруг колонны, представляющей это испытание, собралась небольшая толпа практиков. Многие выглядели измотанными и обеспокоенными, что только подогревало мое любопытство. Служитель, стоявший у колонны, окинул меня оценивающим взглядом. «Готов к последнему испытанию, младший?» – спросил он с легкой усмешкой. Кажется, служителям было в удовольствии смотреть за неудачами практиков. Для них это было развлечением, ведь их не заставляли проходить через подобное. «Всегда готов, старший?» – ответил я, слегка поклонившись. «Хорошо!» – кивнул служитель. «Коснись колонны, и ты окажешься в пространстве, наполненном чистой разрушительной энергией. Твоя задача – создать защитный барьер и удерживать его как можно дольше. «Чем плотнее твоя духовная энергия, тем дольше ты продержишься!» Я кивнул и без колебаний коснулся колонны. Мир вокруг меня закружился, и через мгновение я оказался в странном пространстве. Оно было наполнено сияющей энергией, которая, казалось, пульсировала и двигалась, словно живое существо. Не теряя времени, я активировал технику потока тысячи рек, создавая две огромные водяные змеи. Они обвелись вокруг меня, формируя первый слой защиты. Затем я активировал формацию на моих наручах, и вокруг меня возникла вторая защитная оболочка в виде сияющих сот. Разрушительная энергия обрушилась на мою защиту с невероятной силой. Я ожидал почувствовать давление, боль или хотя бы дискомфорт, но ничего подобного не произошло. Мои водяные змеи легко отражали атаки, а защитные соты казалось только крепли под напором энергии. Как и ожидалось, для меня все испытания были достаточно простыми. Но, глядя на остальных практиков, думаю, дело скорее во мне, нежели в самих испытаниях. После всех тренировок с отшельником ВМ, после месяцев, проведенных в долине посмертия, это казалось почти детской игрой. Время шло, а я все стоял, окруженный своей защитой, почти не чувствуя усталости. В какой-то момент мне надоело, и я решил попробовать кое-что. Собрав в своих змеях побольше духовной энергии, я внимательно оглядел пространство. Оно было небольшим, так что распознать источник энергии было достаточно просто. Оставив соты на руке, защищать меня, я указал змеям на небольшое ядро ци. Они обе обрушились на него с невероятной силой, заставив пространство вокруг меня моментально схлопнуться. Я даже приподнял брови от такой резкой смены обстановки. Служитель смотрел на меня широко раскрытыми глазами. Его рот приоткрылся от удивления. «Ты только что разрушил пространство разрушительной энергии! Что ты за практик такой?» «Наверное, просто повезло, старший», — пожал плечами я, протягивая руку. Служитель покачал головой, ставя последнюю печать на мою руку. «Это не везение, младший, это сила!» Он наклонился ко мне и продолжил чуть тише. Но не зазнавайся. Практики именитых школ пройдут все эти испытания даже лучше, чем ты. И даже если твой результат лучший среди этих практиков, то среди элитных ты можешь оказаться посредственным. Будь аккуратен. Спасибо за наставление, старший. Благодарно улыбнулся я и кивнул головой. Обязательно учту. Закончив все испытания, я спокойно направился к выходу с арены, куда мне указал распорядитель последнего испытания. У ворот меня встретил другой служитель, который забрал мою старую табличку и вручил новую, которая свидетельствовала о том, что я допущен на турнир. Мне нужно было коснуться ее, чтобы оставить оттиск своей ЦИ. И теперь даже если я потеряю ее, никто другой не сможет воспользоваться ею, чтобы попасть на турнир. Поздравляю с успешным прохождением испытаний! Сказал он с уважением в голосе. «Позвольте проводить вас в дом отдыха. Основной турнир начнется через пару часов. Вам стоит отдохнуть и подготовиться». Я кивнул, следуя за служителем. По пути он не переставал восхищаться моими результатами. «Вы знаете, я никогда не видел, чтобы кто-то проходил испытания с такой легкостью. Особенно впечатляет ваш результат в испытании плотности духовной энергии. Как вам это удалось?» И при этом он даже не добавлял младшей в речь, что лишь подчеркивало общее впечатление от происходящего. «Просто повезло», — ответил я, пожимая плечами. «Наверное, день сегодня удачный». «Не думаю, что это простое везение», — покачал головой служитель. «Ваша техника движения, ваша сила... Вы, должно быть, прошли через невероятные тренировки». «Многие уже судачат о появлении таинственного практика куриной ножки, который побил все рекорды на испытаниях». «Да уж, кажется, это прозвище прилипло ко мне намертво. Очень надеюсь, что хотя бы до конца турнира». «Ваш наставник должно быть великий мастер», — с благоговением произнес служитель мечтательным голосом. «Великий любитель куриных ножек, это точно», — подумал я, но вслух ничего не сказал. Мы подошли к красивому зданию, окруженному цветущим садом. Это и был дом отдыха для участников турнира. «Вот мы и пришли», — сказал служитель. «Отдохните и наберитесь сил перед турниром». Я поблагодарил его, но прежде чем войти, поднял указательный палец, показывая, что забыл спросить о чем-то важном. «Видите ли, я являюсь большим поклонником основной ветви школы фениксов Огненной Зари». Не могли бы вы сказать, где они остановились, чтобы я хоть мелько мог взглянуть на прирожденных воинственных практиков, использующих такую опасную стихию, как пламя? Лира увлеченно шагала по арене испытаний. Ее серебристая коса подпрыгивала в такт движению, а глаза цвета грозового неба внимательно изучали окружение. Внезапно она заметила знакомую фигуру, покидающую арену. Это был джин. Губы Лиры изогнулись в легкой улыбке. «Ты стал сильнее, Джин, я это чувствую», — подумала она. «И я жажду реванша». Она наблюдала, как Джин выходит с арены, и ее взгляд наполнился решимостью. Однако, глядя на спину парня, девушка нахмурилась. «Что за глупая позорная мантия?» На трибунах царило оживление. Среди множества зрителей выделялась группа необычных личностей. Это были отшельники – самые эксцентричные и могущественные практики континента. Аргус, наставник Лиры, сидел, скрестив руки на груди. Его глаза внимательно следили за происходящим на арене, в частности за ученицей, которая только что начала проходить испытания. Рядом с ним расположился Зефирус, отшельник ветряных мельниц. «Неплохой урожай в этом году, а, Аргус?» – усмехнулся Зефирус, кивая на участников испытаний. «Посмотрим, кто из них действительно чего-то стоит!» — хмыкнул Аргус. «Никто и в подметке моей лире не годился, даже когда она только стала моей ученицей!» Аврора, отшельница звездных троп, сидела чуть поодаль. Ее волосы, напоминающие звездное небо, мерцали в солнечном свете. «Мне кажется, я вижу несколько интересных кандидатов!» — произнесла она задумчиво. «Может быть...» «Стоит взять кого-нибудь в ученики?» «Ха! Только не говори, что ты наконец-то решила остепениться и завести ученика, Аврора!» — рассмеялся Горацио. «А почему бы и нет?» Женщина бросила на него холодный взгляд. «В отличие от некоторых, я не боюсь ответственности. К тому же, даже если вы взял себе ученика, то уж мне точно пора задуматься». Вокруг отшельников собралась толпа торговцев и практиков, что пришли в качестве зрителей. Многие с благоговением и страхом смотрели на этих легендарных людей, но никто не осмеливался подойти слишком близко. «Эй, вы!» – крикнул Зефирус группе молодых практиков, которые слишком долго глазели на них. «Чего уставились? Никогда не видели настоящих отшельников?» Молодые люди в испуге отпрянули, вызвав новый взрыв смеха у Горацио. «Ох, Зефирус, ты, как всегда, в своем репертуаре!» – покачала головой Аврора. «Зачем пугать молодежь? Вот из-за подобного потом и идут разные слухи. Может, они просто хотели высказать свое уважение?» «А что такого?» – пожал плечами Зефирус. «Пусть привыкают. Если хотят стать настоящими практиками, им придется иметь дело не с такими, как мы». Вскоре разговор перешел на ставки. Отшельники начали обсуждать, кто из участников имеет наибольшие шансы на победу. «Я ставлю на сына патриарха огненных фениксов», — заявил Горацио. «Этот парень, признаться, более великолепного пламени, я не видел давненько». «А я верю в своего ученика», — сказал Зефирус. «Он может удивить всех». «Я бы ставила на девочку из лазурного потока» высказалась Аврора. Поговаривает, Юки передала ей свою родовую технику. «Хм, если так, то она сможет противостоять сыну Феникса Огненной Зари!» хмыкнул Горацо, подумывая сменить свою ставку. Все взгляды обратились к Каргусу, ожидая, что он поставит на свою ученицу Лиру. Но отшельник Грозового Царства удивил всех. «Думаю, Джин дойдет до финала» и там встретится с наследниками пяти великих мастеров. И если он действительно так хорош, как хвастается этот старый лис Вэй, я поставлю на него». Воцарилась тишина. Первым нарушил ее Зефирус. «Постой, Аргус, но ты же с Вэем... Не Неважно, какие у нас отношения с Вэем». Прервал его Аргус, хотя по его лицу можно было сказать, что эти слова давались ему с трудом. «Я вижу, как этот парень изменился всего за год, и если темпы его развития останутся такими же, боюсь, он станет кем-то действительно выдающимся. Я не настолько горделив, чтобы не видеть очевидных вещей». Отшельники переглянулись. Слова Аргуса заставили их задуматься. Если уж он, известный своей неприязнью к Вэю, так высоко оценивает его ученика, значит этот джин действительно чего-то стоит.